12. ПЛАМЕН Проснулась наша дружная троица к вечеру. Позевывая, мы спустились вниз и застали полное запустение. В таверне никого, только девки, прислуживавшие посетителям, с шутками и прибаутками наводили порядок после знатной пирушки. Мы сели за уже привычным угловой стол, и нас тут же принялись кормить да обхаживать. Все же как-никак мы защитники и спасители, поэтому к нам внимание особое. Пока насыщались жареными на сале яйцами, появился Дори Краб, а за ним кривой рук пожаловал. Авторитеты подсели к нам и, попивая взвар, между собой, как если бы нас не было рядом, решали нашу судьбу. «Что с парнями делать будем, Рук?» Отхлебывая из кружки, спросил Дори. «Несколько вариантов есть», ответил тот. «Какие? Может, поделишься?» Отчего ж, можно и поделиться. Старая гавань наша, а значит, надо всех местных воров под себя подгребать. Парней поставим над всеми босиками, пускай их контролируют. Опять же, навольные хлеба этих приютских можно отпустить. За долю, конечно. А еще можно как посыльных при себе держать. Или помощниками в таверне. <сосы> а согласятся, Рук?» С усмешкой задал вопрос Дори. Они ведь крови уже попробовали. Могут и сами свое мнение высказать. А мы их не тираним, не заставляем и не принуждаем. Сами что-то выберут, шанс им дадим. Разговор шел неспешно и размерно, будто перетекал из вопроса в ответ. О такой игре я раньше слышал и понимал, что требовалось молчать до тех пор, пока старшие не обратятся к тебе напрямую.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 Да хоть высовок к примеру. Он человек правильный и не глупый и с нами заодно против воров стоял. А теперь он и перед своей братвой чист, так как папаша-бро крысы оказался и сбежал. Ходит лысый сейчас по району, открыто и ни от кого претензий не имеет. «Надо все же ребят спросить», – улыбнулся хозяин таверны и посмотрел на нас. Кривой рук резко развернулся к нам. «Что выберете?»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 Дори им один из пустых домиков неподалеку выделит. А пока идите на двор, скоро лысый появиться должен. Он будет вашим наставником. Во дворе усевшись на бревна, мы обсудили новые перемены в нашей жизни и пришли к единодушному решению, что пока обстоятельства складываются для нас очень даже неплохо. Мы одеты и обуты, при оружии, и местный пахан нам благоволит. А что работенку подкинул?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 Разговоры Блатного тоже. В общем, без поддержки Кривого Руга вы здесь никто и звать вас никак. Понятно, я излагаю? Понятно, сказал я. Только не по теме. Насчет воинского пути зарекаться не будем. Всякое может быть. Глядишь, приведет судьба на поле битвы. А пока нам необходимо здесь закрепиться. Лысый вытащил из-за рубахи вязаную круглую шапочку. Натянул на голову. Поежился и начал урок. Завтра вы по району пойдете, осмотритесь что да как, а потом начинайте босиков подтягивать. Главное не торопиться и четко понимать, что вы хотите. А пока начнем с простейших вещей. В Старой Гавани, так же как и в любом другом бандитском районе в любой стране мира, все делится на касты, они же на масти. У нас их четыре – черная, серая, пестрая и голубая. В черную масть входят авторитетные воры. козырные фраеры, положенцы, смотрящие и жулики. И это самые уважаемые люди в преступном сообществе, которые следят за соблюдением воровских законов, разбирают споры и собирают долю в общак. Потом идет серая масть, все остальное. То есть бродяги, нищие, попрошайки, уличные босяки. Они у вышестоящей масти в подчинении. Живут спокойно, где-то грабят при случае, а порой просто подрабатывают на временных работах. Третья масть – пестрые, козлы и борзые. Этих немного, и в масть входят те, кто завязал с преступным прошлым и стал честным законопослушным гражданином. Таких людей не любят, потому что они с любой властью сотрудничают и своих поддельников сдают. Четвертая масть – голубая, самая презираемая,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 Выходит, если Криворук сильнее оказался и старую гавань под себя взял, значит можно и по-другому жить, не по воровским понятиям. Можно, только не он первый и не он последний. Раньше такое тоже случалось, что законы воровские забывались, но ненадолго. Попомните мое слово. Пройдет 3-4 года и Криворук станет полноценным состоятельным гражданином города Штангорда.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 Никого нельзя обвинять бездоказанно. Поддерживайте семейных воров. С любого дела выделяйте долю в общак. Не воруйте у своих. Всегда убивайте доносчика. Не отнимайте что-либо без нужды и причины. Это основное, на чем держится вся система. Вопросы? Половина законов чушь, подвел итог Звенислав. И мы с Курбатом были с ним согласны. Конкретней? уставился на Звенислава.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 подал голос Горбун. «Дальше? Посмеемся дальше». Вор криво усмехнулся. «Вы будете общаться с настоящей воровской босотой. А у них повадки и игры жестокие. Все начнется с игрулек. И как вы будете выкручиваться, не понимаю. Каждый день вас троих будут проверять на прочность. И если хоть раз вы ошибетесь, уважение потеряете навсегда. Допустим, сидите вы в окружении местных босиков,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 все так, но надо, чтобы вы осторожнее были. Осторожней будем, завтра своих с улицы красильщиков подтянем, помогут, да из местных можем с десяток парней приподнять, тоже с нами будут. Шутить высота умеет, спора нет, однако мы и сами шутники знатные». «Корень смотришь», удивился Лысый, «по-другому никак вор». Нас прервал неугомонный Звенислав. «Лысый, а ответ на вопрос какой?»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 прохоря сапоги. Получается, что была удачная ночь, украли две сумки, а в них одежда, шапка и сапоги. В общем, правильно все. Кое-что понимаете, одобрил вор. Опять стоп, остановил я вора. Повторяю, лысый, мы не будем подстраиваться под старую гавань, а она под нас. Жаргон баловство, со временем все сами освоим. Давай закругляться по жаргону, не до него сейчас. Тогда зачем я вам нужен?» Сделанным недоумением развел руками вор и начал приподниматься. «Могу и уйти. А то мне с молодыми, заносчивыми сопляками сидеть как-то не досуг». «Подожди!» Остановил я его. «Дело к ночи, и мы сейчас по делам уходим. Давай завтра с утра встретимся. Нам нужно знать, где и кто из босиков ходит. А главное, чем живет и с чего кормится. Договорились?» Да.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 На этом мы расстались. Лысый направился по своим делам, а наша дружная троица по своим. Ночью город ждали нас.